Глава вторая. 15 декабря 1890 года. Британская империя, Индия, княжество Траванкор. Найти судно, способное в кратчайшие сроки добраться до искомого города, оказалось не такой уж и простой задачей. Никто целенаправленно туда не шел, поэтому нужно было долго и мучительно перескакивать с корабля на корабль, идущих каботажам. Так что Владимир махнул рукой и направился на местную железнодорожную станцию выяснять, сможет ли разрешить его проблему это чудо древней техники. Ну и там ему не повезло. Слишком долго было ждать, пересадок много, и по времени выходило еще больше, нежели попутным каботажем. Поэтому Ульянов плюнул на конспирацию и нанял небольшой винтовой пакетбот, доставить его в нужное место с наибольшей скоростью, щедро расплатившись фунтами стерлингов. Ему их было не жалко, еще напечатает. Однако за всей этой суетой он не заметил, как с крейсера сошел один унтер-офицер и осторожно направился за ним. Само собой, предварительно продемонстрировав командиру корабля документ за подписью начальника жандармерии. Петр Васильевич Оржевский не хотел терять из виду этого перспективного юношу, а потому приставил присматривать за ним несколько человек. Это, не считая того, что вообще в совокупности со свитой прикрытия цесаревича в путешествии отправились двадцать семь сотрудников этого не любящего излишнее внимание ведомства. Прибыв в столицу княжества Траванкор, унтер-офицер жандармерии Петр Сергеевич Савичев обнаружил, что да, действительно, пакетбот ожидает в порту возвращение нанимателя. Однако он сам куда-то запропастился. По словам капитана корабля, отправился в горы, дескать, посмотреть на какой-то древний храм, о котором ему сообщили местные. Но Савичева этот ответ не удовлетворил. Странное ведь дело. Так что он начал рыть носом и с удивлением обнаружил, что никто не видел, как Владимир покидал город. Однако возле храма Вишну он, да, крутился. Правда, потом куда-то пропал. Ничего Петру Сергеевичу не осталось, кроме как ждать. День прошел. Второй. Третий. Он расставил по всем ключевым местам местных мальчишек, а сам мирно сидел в теньке и ломал голову над тем, что же на самом деле происходит. Ведь не походил Владимир на шпиона. Какие игры у него могли быть в Индии, тем более в такой глухой провинции. В конце концов, Петр Сергеевич не выдержал и решил тщательно осмотреть храм. Днем, разумеется. Местные служители охотно пошли ему навстречу и с радостью провели экскурсию. Однако удовлетворения она не принесла. Савичев нутром чувствовал, что этот странный лейтенант где-то здесь. Но где? Так что пришлось ему возвращаться в храм ночью, потому что днем его не пустили в подвалы. Дескать, там захоронения, склепы, и не стоит их беспокоить. А других мест, дабы укрыться, там больше не имелось. Крался Савичев очень осторожно, буквально на ощупь, прижимаясь к стене. Несмотря на сплошную мглу, из которой чуть-чуть выбивались небольшие призрачные островки желтоватого огня от факелов и масляных светильников. Вот он тихо-тихо спустился в подвалы, миновав дремлющего служителя вишны. Вот стал углубляться. Но тут чутье его буквально взвыло, заставив вжаться в одну из ниш и чуть ли не перестать дышать. И не зря. потому что спустя несколько мгновений в едва заметном отблеске огня от масляной лампы появился силуэт, похожий на человека. Весь в черном, обтягивающем, даже лицо укрыто маской, а вместо глаз какие-то странные выступы. Причем в руках ночной гость держал что-то отдаленно напоминавшее Петру Сергеевичу огнестрельное оружие, только чрезвычайно необычное и непонятное с непомерно толстым стволом. Тот постоял минуту в тени, тщательно всматриваясь в коридор, да прислушиваясь, и лишь после того, как там проскочила крупная крыса, успокоился, произнеся, к удивлению сотрудника жандармерии, по-русски. «Орел, я Беркут! Отбой!» А спустя несколько секунд «Понял!» И удалился, ступая очень тихо. Да и вообще, двигаясь так, словно видел вокруг замечательно, в темноте. А Петр Сергеевич пытался унять дико стучащее сердце. В эти секунды ему казалось, что оно так громко колотится, что его вполне могут услышать эти странные существа. О том, что это всего лишь люди, мысли у него в голове не примелькнуло, Ночью, в древнем храме, не каждый день встречаешь таких... Такое... Ни малейшего желания продвигаться дальше у него больше не имелось, как и сомнений, что свидетели тут никому не нужны. Поэтому Савичев со всем родением и осторожностью пробрался к выходу из подвала и в блаженстве растянулся на каменных плитах храма, наконец-то позволив себе дышать по-человечески, полной грудью. Как он добирался до снимаемого помещения, Петр Сергеевич не помнил, все как в тумане. но больше он не предпринимал попыток совать свой нос куда не следует. Слишком от всего этого дела пахло смертью. 21 декабря в городе вновь объявился Владимир Ильич Ульянов, свежий, бодрый и совершенно невозмутимый. А оставленное Савичевым оцепление из мальчуганов, днем и ночью наблюдавшее за храмом, поставило Петра Сергеевича перед пугающим фактором «Ульянов, безусловно, вышел из храма, причем рано утром и хорошо выспавшимся. Но он туда не заходил в последние дни. Значит...» Мысли сотрудника жандармерии путались и прыгали, как пьяные зайчики. Сев на нанятый винтовой пакетбот, лейтенант российского императорского флота направился полным ходом в Бомбей. Опаздывать из увольнительной ему не хотелось, как и давать поводу в командиру корабля для неловкостей, да и площадку для портала они с ребятами подготовили в подвале отличную, так что теперь он в любое время сможет попасть туда из 21 века. Однако Петр Сергеевич не последовал за ним. В ближайшую же ночь он вновь отправился в храм, дабы все осмотреть. Теперь он не чувствовал опасности. Но и интересного ничего узнать не удалось. Все выглядело до нельзя обычно и рутинно, даже пыль казалась нетронутой. Поэтому, сделав зарисовки ночного гостя, он постарался расспросить служителей храма, ссылаясь на то, что он заснул рядом и видел странный сон. Но те лишь разводили руками. С тем и отбыл.